Глава восемнадцатая Желю тряхнуло на ухабе, и она открыла глаза. Собственная коса лезла в лицо, а запах лошади впитался в кожу. «Сокол!» — сразу же подумала она, об потом дернулась. Потому что конский бок был не темный, а светло-серый. «А ну, спокойно!» — сказал мужской голос сверху, когда она хотела приподняться и оглянуться. Желя вся сжалась, ее снова затрясло, И неумело повернувшись, она увидела череду охотников, что шли следом за вереницей лошадей. Один из них, что шел пешком и вел за руку какую-то девушку, поймал взгляд Жели и сказал, «Твоя, походу, очнулась. Давай на землю ее, все равно скоро придем». Ее сняли с коня чужие руки, и Жели чуть не упала. На земле в голове вдруг затрещала, потянула, точно она до этого сильно ударилась. Но мгновений прийти в себя ей не дали. Тут же подхватили за руки и вместе с остальными девушками повели вперед. Сердце в груди продолжало бешено биться, когда Желя склонила голову, стараясь лишний раз ни на кого не смотреть. Но, вслушиваясь, никак не получалось уловить речь Гия или Ивана. Лес кончился, и девушек повели мимо тонких сколоченных стен. Жилища охотников были сделаны из всего, что подвернулось под руку. Или всего, что удалось спасти из огня в порушенных деревнях. Успела подумать Желя, пока ее не толкнули в общую землянку. Шумный говор охотников почти не был слышен под землей. Но, оказавшись в узком кругу пленец, кто-то заплакал, другие зашептались. Часто дыша, Желя запрокинула голову. Свет лился только через узкую щель на потолке. Да и та была почти завалена досками и бревнами. Голова все еще гудела, пока она водила рукой по земляной стене, словно во сне. «Меня заберут! Заберут!» — говорила одна из девушек тонким от слез голосом. Ее принялись успокаивать, и Желя обернулась. Пленниц было не так много. Пока они шли по дороге, казалось, что увели половину деревни, но в угол жалось всего пятеро. Вместе с Желей, что бродила под входом, шестеро. Поймав взглядом одну из девушек, самую старшую, как могло показаться в темноте, темноволосую, она удивилась ее спокойствию. Эта пленница стояла над всеми остальными и старалась утешить, но выражение лица оставалось хмурым и каким-то строгим. «Я тебя не помню. Ты ведь не из наших?» — спросила она ужели. «Да. мне пришла из другой деревни к вашему Симеону со своими людьми. Никто их не видел?» «Парень в кафтане, его не проморгать, и еще один, снисходительный, весь в сером». Те, кто слушали ее, покачали головами, и внутри Желли что-то рухнуло. Она отвернулась, стараясь не выдать дрожащей губы. «Не повезло», — сказала пленница и наклонилась к своим знакомицам. Прикрыв глаза, Желли старалась думать. Она помнила, как выходила из дома старухи, приютившие их в деревне, сорвать что-то с маленького огородика. Потом вроде бы закричали, что-то бухнуло, точно рухнул дом, и затрещало дерево. Она даже не успела вернуться в избу, как ветер принёс от соседских домов запах гари. Желли не собиралась помогать тушить пожар. Но толпа людей подхватила и вырвала её оттуда рука какого-то охотника. Потом вроде бы ударили по голове, и в себя пришла она только на чужом коне. Жалко, сокол ей успел понравиться. Присев к земле, Желя бродила взглядом по черному потолку. Мыслей не было. Вернее, лишь одна, чтобы Иван и Гии казались живыми. Потом, когда показалось, что стало совсем темно, пришли три охотника. «Эй, вставайте!» — крикнули они. Но девушки только сильнее вжались в стены. Желя поклялась себе, что не станет вслушиваться в их слова. Вдруг, пока самых неспелых из них пытались вытащить наверх, К ней пришло решение, и она выкарабкалась наружу сама. Руки дрожали, ноги тоже, и вся Желя напряглась, точно готовилась прыгнуть с высоты. «Мне нужен байдан», — сказала Желя строго первому же охотнику, вскинув голову. Он был уже сед, борода не чесана, и от неожиданности он заморгал и схватил её за руку, словно девушка готовилась убежать. Их услышал другой охотник, бритый, что помоложе, и усмехнулся. «Так мы затем и пришли!» Вереницы и девушек повели мимо наскоро сколоченных домов, где охотники жили почти толпами. В темноте казалось, что тут и там мелькает оружие и кожаная перевесь с зайцем, но Желя старалась смотреть прямо, идти скоро, чтобы не растерять всю уверенность по пути до Байдана. Место, куда их привели, даже сложно было назвать временным домом. Кожу натянули на жезлы, Но во многих местах, где она осела, скопилась дождевая вода. Внутри девушек выставили в ряд. Вокруг валялись сумки, части оружия, грязные тарелки. Казалось, что кое-где виднеются карты, но Желли не успела вглядеться. Посреди всей этой смуты сидел Байдан. Он закрыл половину лица мозолистой загорелой ладонью, чуть подался вперед, словно хотел вот-вот встать, но в последнюю секунду передумал. Охотник посмотрел на выставленных девушек только когда шорох, всклип и говор других охотников прекратились. Байдан устало вытянулся, запрокинул тяжелую голову, руки он сложил себе на бедра. Вглядываясь в его лицо, что так и не изменило выражение, Желя задумалась, сколько ему уже доводилось не спать. «Мы это, девушек привели», — сказал бритый охотник, что придерживал крайнюю из них за плечо. Только теперь Байдан поднял голову и медленно оглядел каждую. Взгляд его ни за кого не зацепился. Желя подумала, что он прогонит их всех, но тут он увидел ее, прищурился, точно не веря, и задвигался на месте. «Вы не тех привели», — сказал он грудным голосом, почти кашляя. Бритый нахмурился и приготовился заговорить, как Байдан добавил. «Возраст не тот, выдержка тоже». Он махнул рукой, прогоняя, но охотники не сдвинулись с места. «Да какая разница?» — спросил один из них. «Молодый, и все тут...» Когда Желя поняла, про что он говорит, то вздрогнула и скривилась. Байдан же слушал его с таким взглядом, словно смотрел на рыбу в воде, скучающе, безразлично. Но охотник не успокаивался. «На кой черт тогда деревни, если девки тебе все не те?» Кто-то из девушек снова заплакал, и Байдан сказал. «Отправьте их обратно в землянку и накормите». Сказал и тут же осёкся. «Нет у нас еды, кого попало кормить». Байдан нахмурился, задвигалась борода от сдерживаемого рыка. «Так вы же охотники! Вот и поохотьтесь!» Вышел тот охотник, на которого налетела желя, карабкаясь из землянки. «Всю дичь эта махина распугала, бросить бы её!» Байдан посмотрел на него так хмуро, что мужчина проглотил язык. «К черту! Уведите всех! Но вот эту...» Он вперился взглядом в Желю. «Оставьте!» Охотники переглянулись, но вывели всех девушек и вышли сами. Байдан смотрел на Желю, а Желя смотрела на Байдана. По первости она теребила в руках кончик косы, но, заметив это, опустила руки и шумно выдохнула. «Вы мою карту нашли?» «Как бы я оказалась в той несчастной деревне?» Охотник кивнул. Они снова замолчали. Желя слышала только громкие голоса где-то неподалеку и гулкий бой своего сердца. Но и этот звук сошел на нет, когда она потихоньку перестала бояться. «Твои охотники ведь не знают, кого ищут», сказала Желя то, что слышала сама, глядя из-под лобья. Байдан был не из тех, кто юлит и договаривает — Не оговорю им, что мы ищем волчью стаю кочевников. Так они и выбрали меня в главное. — Но еды не хватает. Иначе зачем обращаться к человеку из града? Байдан коснулся уха, потом растер челюсть устала, путая пальцы в бороде. — Лучше скажи, Иван жив? — Я не знаю, — сказала она и сглотнула, чувствуя, как тяжелеет в горле. Байдан заживал губу и замер. — И к чему это все? Страх ушел окончательно. «Ты никак не можешь найти ту царевну. Люди в отчаянии, а охотники в гневе. Еще немного, и на тебя ополчится весь свет». На лице Байдана блеснула улыбка, но тут же исчезла. Однако в глазах остался неясный жели огонь. Ей стало жутко. «К чему весь свет, когда есть служба и князь?» «Князь далеко, и службы тебя лишили». «Скоро я верну и то, и другое». Байдан неожиданно резко наклонился, и Желя пошатнулась. «Я призвал его сюда. Князь едет. Я верну ему невесту и вручу огненную махину». С дрожащими пальцами Желя подошла ближе, наклонилась, приготовилась к удару, но все равно сказала. «У тебя нет царевны». Байдан, наконец, встал и прошелся около Жели кругом. Она замерла, прижав руки к груди. «Ну, отчего?» Охотник взял в руку ее светлую косу, но она тут же выскользнула. «Царевна золота волосом примастаном. Сам князь ее не видел. Но ведь и ты сгодишься». Охотник смотрел Желе прямо в глаза, и она селилась не закричать. «Он не поверит». «А куда деваться?» «Я скажу, что ты его обманул». «А я скажу, что ты помешалась. Кто кого, а?» Жиля отвернулась, чувствуя, как слабеют ноги. «Не так плохо быть царевной, да еще замужней», — продолжил говорить Байдан, но голос звучал, словно бы издалека. Жиля тут же вспомнила, как играла царевну в глумливой сценке, и невпопад сказала, «Я знаю, каково это». Казалось, что эти слова не удивили охотника, а разозлили. Он тут же отошел назад, удерживаясь, чтобы не схватить ее за волосы, но потом все равно подскочил ближе, блеснул глазами. «Давай я тебе покажу!» Он не дождался ответа и, ухватив желю под локоть, повел куда-то мимо домов. Охотники косились на них, но не вмешивались. Одно лицо сменяло другое, и девушка зажмурилась. Когда ее тряхнули, она распахнула глаза, чтобы увидеть очередного охотника. Он стоял посреди соратников с корзинкой в руках, которая показалась Желе смутно знакомой. Лишь в последнюю минуту она успела понять, что это ее корзинка с пирожками. Должно быть, охотники успели награбить кое-чего в деревне и приготовились делить еду и орудие. Но эта мысль почти сразу вылетела у из головы, когда она увидела, куда ее приволокли. За лагерем охотников, собирающейся в ночной темноте, они вырыли яму. Приди, Желя сюда одна, то ни за что бы ее не заметила, но сейчас покатые края не были закрыты кустарником и ветками. По сторонам от нее стояла пара людей в кожаной перевязи. «С дороги!» — крикнул Байдан. Он вытянул Желю к самому краю, и она ухватилась за его руку. «Гляди!» Девушка нехотя разлепила глаза и прищурилась. Сперва она не увидела, а унюхала. К запаху листвы и песка примешалось что-то еще смутно знакомое, гадкое. Пепел. Он впитался в ее платье, в ткань косынки, в волосы, и она чувствовала его в яме. Кто-то из охотников принес огня для света, и она увидела железную голову. Жар птица стояла на самом дне ямы, обвитая со всех сторон ремнями и веревками. Ее голова едва-едва выглядывала за край. Чернели проемы пустых глаз. «Не отворачивайся!» Байдан тряхнул ее снова. «Не нужно было лезть на рожон». Охотник почти задыхался, но Желя не слушала. Только прижалась к нему сильно-сильно, чувствуя, как заваливается куда-то в сторону. Байдан ощутил это и усмехнулся. «Страшно? Что ж, может, страх научит себя царственному спокойствию?» Желя завизжала, и кто-то из охотников бросился к ней но Байдан отогнал его рыкающим приказом. Земля ушла из-под ног, и это произошло на самом деле. Она не успела ухватиться за руку бывшего ближнего князя, как скатилась по земляной стене вниз к самым лапам жарптицы. Локти ударились о сбитую почву, какие-то мелкие камни ковырнули кожу, но Желя не почувствовала. «Посиди до утра, поговори со своей подругой, вам вместе в скорости ехать к князю». Раздался смех, но его никто не поддержал. Потом кашель, и единственное пятно света от огня, что принес один из охотников, растаяло. Она осталась одна. Ни Гия, ни Ивана. Прошло много времени, а Желя все не поднялась на ноги. Снизу голова жар птицы показалась острой, закаленной до черна. Два косых крыла раскрыты, но прижаты к бокам, словно она собиралась взлететь и извивалась телом, готовая оттолкнуться. Медные жилы соединяли клюв голову и спину. В яме еще сильнее пахло огнем. Вернув себе способность дышать, Желя перекатилась на бок, стараясь не вглядываться в когтистые металлические лапы. Все еще опираясь на стену, девушка привстала, убрала волосы с лица. Жар птицы не загорелась, не заискрились черные глаза — Крылья не ударили по воздуху. «Конечно, она не работает», — подумала Желя. «Пока». Постепенно наверху возвращались лесные звуки. Неровный стрек от птиц, падение шишки, легкий бой ветра в ветвях. Она старалась не думать об этом и глядеть на жар-птицу так, как если бы глядела на обыкновенную лошадь. Это была почти правда. Желя никогда не задумывалась, но представляла жар-птицу гораздо больше. Ростом махина была только немного выше коня. С того места, где стояла Желя, хвоста не видать, но она подошла ближе и прижала ладонь к блестящему боку. Чуть теплая. От неприятных мыслей Желя убрала руку и с силой вытерла ее о юбку. Отвернувшись, она запрокинула голову, стараясь увидеть что-нибудь наверху. Показался только ломоть небо. Все было тихо. Неприлично задрав юбку, Желя попробовала носком расковырять землю, чтобы удобнее было забираться. Но стены были хорошо прибиты и крошились только ногтем. Не это к утру не вылезу», — сердито подумала Желя и покосилась на жар птицу с таким видом, словно она была виновницей всех ее неудач. И это правда. Толковая мысль вылезти зрела медленно. Да и то Желя постоянно прятала ее где-то внутри. Такой бестолковой она казалась. Упав спиной о стену ямы, девушка оглядывала железные крылья с блестящими вставками, крючковатый клюв и пустые глазницы. «Господи, ну не заведу же я ее в самом деле!» уже вслух сказала Желя, без опаски ставя ногу на тяжелую лапу. Она ухватилась за крыло, чтобы не скатиться. Эта земляная яма слишком надоела. Юбка продолжала путаться в ногах, и Желя как могла повязала ее вокруг бедер. Она все-таки бухнулась вниз, удачно попав на плечо, было почти не больно. Потом перевязала волосы потуже, закрепив их красной косынкой, чтобы не лезли, и решила испытать ловкость снова. В этот раз получилось обхватить жар птицу за шею. Она так и стояла неподвижно. Тишина резала слух, но от чего то жели стало неспокойно. Продолжая вглядываться в темные глаза, девушка старалась успокоить вдруг разбушевавшееся сердце. Близко-близко она разглядела узкие ноздри и рисунок оперения, хмурость на лбу, словно жар птица, сердилась. Именно это ее и остановило. Клюв приоткрыт, через маленькую щелочку шел запах застарелого дыма и копоти. Желе показалось, что воздуха не хватает. Но вдруг вместо животного оцепенения пришла злоба. Где-то в груди сдавило, но это не походило на тоску по дому или усталость от долгого пути. Все еще держась за железную шею, Желя засунула руку внутрь накидки и нащупала Василисин нож. Охотники не забрали, либо забыли, либо не нашли, и это было на руку. Подкинув себя поближе к заточенному клюву, она засунула лезвие между створок и одним движением заставила клюв распахнуться. Наружу дохнуло дымом и посыпался пепел, как если бы Желя решила почистить старую печь. Закашлившись, девушка закрыла рот и нос рукавом. Пепел перестал скользить по медной груди. Тут жар птица была толще, словно под защитным панцирем, и Желя рискнула заглянуть ей в глотку. Темнота такая, не видать. Наугад она просунула нож поглубже. Слышно, как металл скребет по металлу, двигаются какие-то пластины и кругляши. Тут что-то щелкнуло, и к самому краю пасти скатилась медная полоса, тонкая в середине, но плотная к концам, которые были скручены на манер тонкой бумаги. Деталь выпала со своего места, и Желя вдруг услышала, как в грудь жар-птица дохнул ветер. Он гулял где-то в животе, снова запахло гарью. Девушка смотрела долго, но глаза огненной махины так и не заискрились. Пользуясь удачей, она засунула руку в пасть птицы и вынула медный язычок, пряча его вместе с ножом Василисы. Захотелось полоснуть по туловищу еще и еще, но Желя знала, что только поцарапает крылья, толком не сломает. Нужно выбираться. Все еще теплый язычок грел под грудью, и Желя нашла в себе силы для последнего рывка и вытянулась за голову жарптицы. Край ямы был совсем близко, девушка подпрыгнула и, маравшись в сухой земле, перекинулась на траву. Желли закрыла себе рот рукой, чтобы никто не услышал ее сбитого дыхания. Охотников к жар птице не приставили. Она была одна. Ползком добравшись до ближайшего куста, Желли схоронилась, но никто так и не появился. Чувствуя землю под ногтями и капельки пота на лбу, Желли показалась себе полевой мышью, что вышла из норы после дождя. Но она была довольной собой мышью. Что-то не давало покоя. Желинь никак не могла пуститься прочь по лесу и вместо этого ходила вокруг лагеря охотников кругами, постоянно скрываясь в кустах. Неровен час ее побег заметят, но девушка все старалась найти взглядом корзину с отравленными пирогами. В лагере не было никакой смуты, значит, пока все живы. Продолжая петлять, тропинка привела ее к тому краю, где стояла землянка с девушками. Охотники были неподалеку, но даже не смотрели в ту сторону. Прошло еще немного времени, и они ушли, чувствуя предночной холод. «Эй, тщ, сказала Желя, упав животом к щели в земле. Шорох внутри вдруг раздался и почти сразу же утих. «Это ты?» — послышался знакомый голос той строгой девушки с черными волосами. Желя кивнула, запоздала, понимая, что ее не видно. «Мы убежим. Я открою землянку, а вы подсаживаете друг друга по одной. Только быстро, пока охотники не вернулись». Короткий спорт тут же прервался, когда она оттащила гниющие доски в сторону. К ней уже тянулась рука одной из девушек, начали поднимать самую тонкую и легкую, но и ее Желя с трудом вытянула на землю. Спасенная собралась прятаться в кустах, но Желя силой оставила ее рядом, чтобы она помогла тянуть остальных. Все шестеры уже выкатились на землю, и только Желя додумалась закрыть землянку обратно. Если повезет, их не хватится до самого утра. А теперь потихоньку. Они пустились по той тропе, по которой охотники привели их в лагерь. Желя не нашла в себе ловкости пуститься через сам лес, да и все шестеро они поднимут такой шум, что их даже искать не придется. Гей бы справился, но Желя не рисковала. С каждым шагом они ускорялись, а после чуть ли не бежали, поднимая юбки. Только когда кто-то начал спотыкаться, они остановились и двинулись шагом, все еще оборачиваясь. «Как тебя зовут?» — спросила старшая из девушек, с которой уже довелось говорить. «Желя. Людмила». Она откинула черные волосы, выбившиеся из узла, и приобняла самую низкую из девушек, что еще продолжала дрожать. «Мы обязаны тебе жизнью. Они, охотники, тебя не обидели?» Желя тут же покачала головой. «Меня пересадили в другую яму, но я убежала». Людмила кивнула вместо похвалы и в темноте сжала ее руку. «Страшно-то как», — сказала незнакомая девушка из деревни Симеона. «У меня свеча в кармане осталась, но нам никак не зажечь». Словно от этих слов язычок внутри накидки кольнул кожу теплом, желез сжала губы. «Быть может, я смогу. Но ну, давайте потом, когда уйдем еще дальше». Людмила кивнула, и мысль об огне словно придала уставшим девушкам сил. Они выпрямились, зашагали резвее, и когда пересекли ручей, Желя достала медный язычок. Толком не зная, как его разбудить, она наугад растерла его пальцами и выдохнула тонкой струйкой, словно раздувала костер. Получилось. Верхушка язычка вспыхнула угольком в печи, и пока тепло не ушло, спасенная вытянула свечу вперед. От одного вида маленькой капельки огня в груди вдруг потеплело. Желя увидела лица, измождённые, но спокойные, других девушек, и поняла, что водила хороводы вокруг лагеря охотников не зря. «А мы домой вернёмся?» — спросил кто-то с опаской. А сдержанная Людмила покачала головой. «А есть ли этот дом? Деревню моей бабушки тоже пожгли». Вставила Желя и, закрывая огонь ладонью, медленно продолжила путь. «У меня дома все попрятались. Женщины и старики ушли севернее, куда стекаются все беглецы». «Что же охотники затеяли?» — спросила Людмила. Взгляд ее вспыхнул, но она не ждала ответа. Да и у Желли не было силы рассказывать все то, что случилось в последние дни. Они шли почти до самого утра. Уже рассвело, но они так и не затушили толстую свечу. Жир мазал кожу, но Желли не замечала. Они сели отдохнуть только однажды, когда туман заволок траву и показалось, что все кошмары закончились. Желя вдохнула воздух и вспомнила про Ивана с Гием. Она сглотнула подступивший ком. «Если нам не суждено больше увидеться, пускай. Главное, пусть живы будут». Она так погрузилась в свои мысли, что не сразу заметила, как ее дернули за юбку. «Желя», — прошептала самая младшая девушка, там За деревом кто-то ходит.